Вроде бы нас случайно записал на телефон один из сотрудников сауны. «И вы будете голыми?» — уточнила Зина. «Хм, в шубе не поплаваешь!» — вздохнула Алла. «Надень купальник», — попросила Зина. «Очень тебя прошу. Пусть самое откровенное, но бикини. Я не хочу, чтобы Паша чужую обнаженную бабу обнимал». «Это работа!» — напомнила Алла. «Иногда в кино бывают эротические сцены. Не волнуйся!»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 Константинова не собиралась этого делать. Последнюю фразу она бросила лишь для того, чтобы отвязаться от Зины. Но придя в сауну, Алла отозвала Павла и рассказала ему о звонке его жены. «Невероятно — Невероятно! — изумился Митко. — Зинулька совершенно нормальный человек. Она чудесно понимает, где жизнь, а где работа. Сама знаешь, Зинка часто приезжает на съемки. Ей на площадке интересно. Но она лишена чувства ревности. — Боюсь, ты неправильно оцениваешь жену. улыбнулась Алла. Она ревнует и очень сильно. Ее переклинило до заикания. Митко крякнул. «Вот черт! Хорошо, что предупредила. Слушай, не говори Гаврилову об этом. Я проведу с Зинкой воспитательную работу. Более такого не повторится. Придется ей как следует вломить. Словесно, конечно». «Не завидую Зине», — от души пожалела супругу Митко Алла. «Тебе никогда не казалось, что лучше обойтись без пиара, а?» Митко нахмурился. Нет, мне почти сорок лет, и пятнадцать из них я играл в детском театре «Деревья», «Пни», «Скатерть-самобранку» и «Мишек с зайками». Самая крутая роль на подмостках «Печь Емеля дурака» из сказки «По щучьему велению». Она, ё-моё, была со словами. Главный герой садился на печку, та шла по сцене и говорила «Иду, иду, везде отнесу». Гамлет отдыхает, а Телло плачет.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 «В десять вечера ложусь спать, не шарюсь тайком по порносайтам». «Добрый, боженька, сделай хорошей-хорошей Леночке подарок на Новый год. Отдай меня в руки плохому-плохому-плохому, ужасно плохому мальчику». Алла засмеялась, Митко погрозил ей пальцем. «Такова женская психология. Вслух вы говорите, что ищете надежного, верного мужчину, хорошего отца детям, а сами...»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 Зина больше не общалась с Аллой. Она никак не реагировала на вой прессы. Константинова и Митко комментариев не давали. За них отдувались пресс-секретари, которые нагло говорили. Что за чушь? Алла и Павел всего лишь партнеры по съемкам. Ролик в интернете — это одна из сцен в пока еще не смонтированной серии. Паша женат, алочка свободна, но она не собиралась затевать роман с Митко. Если хотите знать, на Аллу положил глаз один из...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 и должна проводиться под неусыпным вниманием специалиста. В креме, которым воспользовалась Алла, процент кислоты зашкалил за все, даже неразумные пределы. Я усмотрела в этом рассказе небольшую нестыковку. «А вы говорили, что химический пилинг болезненен?» «Да», — согласился Болотов, «многие омолаживающие процедуры не очень-то приятны. Ну, допустим, термаж. Между прочим, даже простая фотоэпиляция — сомнительное удовольствие».